Может, мамуля и еще рассказала бы что-нибудь интересное, но ей помешала Тереса, неожиданно заявив, «Предупреждаю, если ты еще будешь мне шелестеть в четыре утра, огрею тебя палкой. Если сама не можешь спать, не мешай другим, лежи». «Я шелестела?» — удивилась мамуля. «И вовсе я не шелестела. Я просто читала себе «Шекрой».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 «На ну, что ж мне делать, если я в такую рань просыпаюсь и больше спать не могу?» — защищалась мамуля. «Так и мучиться?» «Да и не в четыре это было, а в полпятого...» Люцина очнулась от своих мыслей и посоветовала. «Можешь отправиться на прогулку. Дверь не скрипит, оденся и выйди потихоньку. Помоги Анельке коров доить. А уж если тебе обязательно читать...» Читай что-нибудь маленькое, Чтоб страницы не шуршали, Как эти простыни в пшекроя. Спать не даешь порядочным людям. Так я, по-твоему, непорядочная?» Вот так благодаря Тересе, к счастью, Были забыты и пан Эдикто, и колодец. Не пришлось переводить разговор на другую тему. Сами перешли. Военный совет Марек, Лилька и я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 Родные могли объяснить желанием побыть вместе с любимым человеком. Участие же в нем Лильке сразу всех насторожило. — Они решили, что ты собираешься отбить у меня, Марака, — сказала я Лильке. — Вон как пялятся. Приготовься. Теперь начнут тебя шпынять. — А, пускай шпыняют. Совсем не огорчилась Лилька. — Как-нибудь отобьюсь. Главное сейчас — пялиться издалека.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 и как оно вообще выглядит. А может, взорвется? А а может, такое маленькое, что придется внимательно разглядывать каждый ком земли? И делать это надо бесшумно. А там полно разных железок. Работа адская, посочувствовала Вилька, натирая до блеска одну и ту же тарелку. Не представляю, как ты справишься. Ведь работать придется под землей. Я ее успокоила. Справиться в свое время... Ему пришлось поработать шахтером. Да и кем только не приходилось, а! Зато теперь навыки пригодятся. — Очень мне мешает там проржавевший таз, — вздохнул Марок. — Большой, железный, с дырой посередине. Надо бы в первую очередь его как-то незаметно извлечь.